Он вскипятил воды и заварил чай. Налил себе чашку и, поставив на блюдце, унес обратно в большую комнату. Солнце уже стояло высоко, в комнате было светло, и сидя в большом кресле, он пил горячий чай и при свежем и ярком зимнем солнечном свете разглядывал висевшие по стенам картины. "Пожалуй, стоило бы некоторые перевесить", подумал он. "Самые лучшие висят в спальне, а я теперь в спальне никогда не бываю". Если смотреть из этого кресла, комната кажется прямо огромной после тесноты на катере. Он не знал, какой она длины. То есть знал, когда заказывал циновку, а потом забыл. Но какая бы она ни была длинная, в это утро она казалась в три раза длиннее. Есть такие мелочи, которые всегда замечаешь, когда только что вернулся на берег. Например, вот это и то, что в леднике пусто. А вот чувство, что пол качается, как качался катер на высокой беспорядочной зыбе, которую развел Нордвест, почти суроганной силой дуя на перерез мощному течению, это чувство теперь совсем исчезло. Оно было теперь так же далеко от него, как и само бурное море. Море можно было увидеть и отсюда, если из открытых дверей белой комнаты или из окон смотреть на облеплённые деревьями ближние холмы и провязавшую их шоссейную дорогу, потом на дальние голые холмы, некогда служившие городу укреплением, потом на гавань и на белизну города за ней. Но море, если смотреть на него так, было всего лишь синевой за далекой белой россыпью города. Оно было так же далеко от него сейчас, как все то, что ушло в прошлое, и раз теперь даже ощущение качки не напоминает о нем, то пусть так все и остается по крайней мере до тех пор, пока не придет время снова отправляться в плавание. Пусть себе фрицы ближайшие четыре дня владеют морем, думал он. Интересно, подплывают ли к ним рыбы в местах погружения и играют ли кругом в такую погоду, как сейчас? До какой глубины доходят волнения? В этих водах на любой глубине водится рыба, и рыбам, наверное, очень интересно. У некоторых подлодок дно должно быть очень грязное, и рыбы непременно там вертятся. Впрочем, сейчас может быть, оно и не очень грязное, не в таких местах они ходят. Но рыбы все равно будут вертеться вокруг них. На мгновение он представил себе, каково сегодня в открытом море, как там ходят горы синей воды и ветер рвет белую пену с гребешков. А затем отстранил это от себя. Кот, спавший на одеяле, проснулся. Когда Томас Хатсон протянул руку и погладил его, он зевнул, вытянул передние лапы, потом снова свернулся калачиком. Никогда не было у меня женщины, которая бы просыпалась тогда же, когда и я, сказал Томас Хатсон. А теперь даже и кота такого у меня нет. Ладно уж, спи дальше, Бой. Тем более, что все это вранье. Была у меня такая женщина, которая просыпалась, когда и я, и даже раньше меня. Ты ее не знаешь. Ты никогда не знал сколько-нибудь путной женщины. Не везло тебе, бой. Ну и к черту все это. Знаешь что? Надо бы нам найти хорошую женщину. Мы могли бы оба в нее влюбиться. Если бы ты мог ее содержать, я бы тебе ее уступил. Хотя, правда, я никогда не видал такой женщины, чтобы долго могла питаться кустарниковыми крысами. Чай на время притупил его голод, но теперь он опять был очень голоден. Будь он сейчас в море, он бы уже час назад плотно позавтракал, а до того, наверное, еще выпил кружку чаю. На обратном пути стряпать нельзя было из-за качки, и Томас Хатсон, стоя на мостике, съел несколько сэндвичей с солониной и толстыми ломтиками сырого лука. Но сейчас он уже опять был голоден и злился, что в кухне не нашлось никакой еды. Надо бы купить консервов и держать их здесь на такой случай, подумал он. Но тогда придется запирать их на ключ, чтобы слуги не извели все раньше времени, а я это ненавижу держать в доме еду под замком. В конце концов, он налил себе шотландского виски с водой, сел в кресло и принялся читать накопившиеся газеты, чувствуя, как от выпивки затуманивается голод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 В то и вовсе никакой силы нет. Жаль, у нас ни кошек, нет ничего столь же безвредного, как кошачья мята, и столь же сильно действующего. Почему не выдумали до сих пор такого снадобья, от которого можно было бы так хорошо пьянеть? Кошки очень странно относятся к кошачьей мяте. Бойс, Вилли, Козел, брат Одинокого, Малыш, Шкурка и Генерал все были настоящие наркоманы. Принцесса, так слуги прозвали Бэйби,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 Огни теперь были уже гораздо ближе, а берег канала и вся земная даль за ним по-прежнему скользили мимо. Тебе сейчас стыдно за меня, спросила она. Нет. Я очень тебя люблю. Но это плохо для тебя. Я эгоистка. Нет. Это совсем не плохо для меня, и ты не эгоистка. Ты только не считай, что это все было зря. Это не было зря. Для меня нет. Но ну, тогда значит и не зря. Поцелуй меня. Нет. Не могу. Ты только обними меня покрепче. Позже она сказала: "А тебе не интересно, люблю ли я его?" "Нет. Он очень гордый. Я открою тебе один секрет". Она открыла ему этот секрет, который не оказался для него такой уж неожиданностью. Это очень дурно, нет, сказал он. Это забавно. Ох, Хадсон, сказала она. Я очень тебя люблю. Ты теперь отдохни, а потом возвращайся сюда. Не распить ли нам бутылку шампанского в Рицце? Это будет чудесно. А как насчет твоего супруга? Он все еще играет в бридж. Я вижу его в окно. А когда кончит, пойдет нас искать и тоже выпьет с нами. И они пошли в бар Рицца, который был на корме И выпили бутылку сухого Перьежуэ 1915 года, потом еще одну, а немного погодя к их столику подсел и принц. Принц был очень любезен и нравился Хатцену. Он с женой, как и Хатцен, охотился в Восточной Африке, и они встречались в клубе Мутайга и Утора в Найроби, и в одном пароходе плыли из Момбасы. Пароход этот совершал кругосветные рейсы И делал остановку в Мамбасе перед тем, как следовать дальше по своему маршруту: сперва Суэц, потом Средиземное море и, как конечный пункт, Саутгемптон. Это был пароход суперлюкс, каждая каюта состояла из нескольких комнат. Он весь был запродан под круиз, как это делалось в те годы, но несколько пассажиров сошли на берег в Индии, и один из тех господ, которые всегда все знают, сказал Хадсону в клубе, что на пароходе есть пустые каюты, и можно получить их сравнительно недорого. А Хадсон сказал об этом принцу и принцессе, которые сохранили очень неприятные воспоминания о том, как они летели в Кению на одном из хендли Пейджей, тогда еще весьма тихоходных, и о том, какой это был долгий и утомительный перелет. Поэтому они пришли в восторг и от самой идеи морского путешествия, и от умеренности платы. Это будет чудесная поездка, сказал принц. И какой вы молодец, что все это разузнали. Я завтра же утром позвоню в пароходство. Поездка и в самом деле оказалась чудесной. Индийский океан был синий-пресиний. Пароход медленно вышел из нового порта, и Африка осталась позади, старый белый город с большими деревьями и совсем зеленым пространством за ним. И волны, разбивающиеся о риф когда пароход шел мимо, а потом он начал набирать скорость и вышел в открытый океан, и летучие рыбы стали выпрыгивать из воды впереди корабля. Африка превратилась в длинную голубую черту на горизонте, и Стёрт уже бил в гонг. а Томас Хатсон, принц принцессы и развратник барон, который был другом их дома и жил где-то в Европе, сидели вчетвером в баре и пили сухое мартини. Не обращайте внимания на этот гонг сказал барон. «Позавтракаем в Рице. согласны? На пароходе Томас Хадсон не спал с принцессой, хотя ко времени их прибытия в Хайфу все то, что они делали, привело их в состояние какого-то экстаза отчаяния, такое острое, что их следовало бы обязать по суду спать друг с другом, пока хватит сил, просто ради успокоения нервов, если не ради чего другого. Вместо этого Они решили из Хайфы съездить автомобилем в Дамаск. На пути туда Томас Хатсон сидел впереди рядом с шофером, а супруги сзади. Томас Хатсон повидал небольшой кусочек святой земли и небольшой кусочек страны, где подвязался Т. Э. Лоуренс, а на обратном пути Томас Хатсон с принцессой сидели сзади, а принц впереди рядом с шофером. На обратном пути Томас Хадсон видел перед собой главным образом затылок принца и затылок шофера, и только сейчас он припомнил, что дорога из Дамаска в Хайфу, где стоял их пароход, шла вдоль реки, и в одном месте высокие берега сближались, образуя теснину, узкую, как на мелкомасштабной рельефной карте, и там, посредине реки, был островок. Почему-то из всего виденного за эту поездку Томас Хатсон лучше всего запомнил Этот островок. Поездка в Дамаск мало чему помогла, и когда они уходили из Хайфы, и пароход взял направление на Средиземное море, и Хатсон с принцессой стояли на палубе, где было холодно от резкого норд оста разводившего такую волну, что корабль уже начинало медленно покачивать, она сказала ему: "Надо что-нибудь сделать". А если говорить на чистоту, пожалуйста,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 Я уже несколько раз влюблялась, но никогда ему не изменяло, даже мыслей такой не было. Он такой добрый и мягкий, и такой хороший муж, и я к нему так привыкла, и он меня любит, и всегда добр со мной. «Пойдем лучше в Риц, и выпьем шампанского, сказал Томас Хатсон. Чувства его становились какими-то противоречивыми. В баре Рица было пусто, и официант принес им вино на один из столиков у стены.